Как это было? Алтай. Алтай часть территории Юго-Сибири. Здесь много рек, озёр, лесов. Алтай горная страна. На вершинах гор Алтая снег не тает даже летом. Один из вариантов значения слова Алтай золотой. Война белых с красными. Война в которой жители, граждане одной страны воюют друг с другом, называется гражданской. В нашей стране во время гражданской войны те, кто был за большевиков, назывались красными. Рабоче-крестьянская Красная Армия воевала под революционным Красным Знаменем. Днём создания Красной Армии считается 23 февраля 1918 года. Те, кто был за единую, неделимую Россию и против большевиков, Собрали белую гвардию под бело-сине-красным флагом. Называли они себя русской армией, но большевики называли своих противников белыми, потому что этот цвет был цветом дореволюционного закона и правопорядка, царского дома. Белые повязки носила милиция, которая боролась с революционерами на территории Финляндии. Тогда Финляндия была частью Российской империи. Гражданская война продолжалась почти пять лет. Россия за эти годы потеряла по разным данным От 8 до 13 миллионов человек. Люди гибли в боях. Их расстреливали и белые, и красные. Около 2 миллионов человек уехали за границу. Около 5 миллионов умерли от голода в 1921 году. Война. Вторая мировая или Великая Отечественная. В 1938 году фашистская Германия присоединила к себе Австрию, В 1939 году захватила Польшу. Началась Вторая мировая война. В 1941 году фашистские войска захватили почти всю Европу. Наша страна в 1939-1940 годах уже ввела войска в Польшу, воевала с Финляндией, вступила в Прибалтику, присоединила часть Румынии и вела войну на Востоке с японцами. Но 22 июня 1941 года Германия начала наступление на Советский Союз. Гитлер планировал до осени 1941 года захватить всю европейскую часть СССР. Всего в войне принимали участие 62 государства. В фашистской армии были люди почти всех национальностей Европы. Но советские люди называли их всех общим словом «немцы», потому что немцы были главным народом страны-врага Германии. Название врага совпало с названием бывших колонистов, а теперь одним из народов России — российскими советскими немцами. Красная армия постоянно пополнялась за счёт добровольцев. Заводы, которые перевезли из европейской части на Урал и в Сибирь, наладили выпуск оружия и военной техники. Все жители незахваченной территории, кто не ушёл на войну, работали под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». Всё, что делали и выращивали в тылу, отправлялось на фронт военном же командовании отдало приказ «не шагу назад». Для Советского Союза Вторая мировая война стала Великой Отечественной. Но Советский Союз оказался не готов к войне на своей территории. Красная армия в начале войны долго отступала. Фашисты уничтожили нашу авиацию, убили или взяли в плен огромное количество военных и мирных жителей. На Москву летели бомбы. Враг был в 30 километрах от столицы. Планы фашистов были сорваны. В 1942-1943 годах советские войска перешли в наступление. Это была самая кровопролитная и разрушительная война за всю историю человечества. До сих пор точно неизвестно, сколько людей погибло. По разным данным, от 60 до 70 миллионов. Больше всего потерял в войне Советский Союз. 14 миллионов военных и 13 миллионов мирных жителей. Гитлер. Адольф Гитлер хорошо учился в начальной школе, а затем забросил учёбу. Отлично у него было только по рисованию и физкультуре. Вспыльчивый и упрямый парень мечтал стать художником. Но жить ему было непросто. Гитлер ненавидел всё, что его окружало, со всеми ссорился. И очень обрадовался, когда началась Первая мировая война. Воевать ему понравилось. После того, как Германия потерпела поражение, Гитлер решил стать политиком. Ему хотелось отомстить миру за проигрыш своей страны. Партия, которую возглавил Гитлер, стала главной и единственной в стране. Гитлер был её вождём, фюрером, и имел власть, которую никто не мог контролировать. Все, кто был против него, отправлялись в концлагеря. Гитлер считал, что люди делятся на низших и высших. И это зависит от нации, расы. Арийская нация, германцы, По его мнению, самая умная в мире, и она должна править миром. Остальные же народы — это низшие, неразвитые люди и должны подчиняться немцам или просто быть уничтожены. Также должны быть уничтожены все инвалиды и душевнобольные. Целью партии Гитлера было создать в Европе единое государство, которым будет управлять Германия. Люди, которые считают, что есть высшие и низшие нации, называются фашистами, нацистами, или расистами. Колхоз. Колхоз означает коллективное хозяйство. Есть хозяйство, которое может принадлежать одному человеку или его семье. Например, дом, надел земли, корова. Чем больше семья, чем больше в ней мужчин-работников, чем трудолюбивей члены семьи, тем больше и крепче становилось хозяйство. В Советском Союзе таких крестьян назвали кулаками и средняками. Но власть боролась за то, чтобы все были равны, и все работали бы в одном объединённом хозяйстве. И получалось, что тот, кто больше и лучше работал и больше имел, должен был поделиться с другими, бедными людьми. Тех, кто не желал делиться, отдавать в колхоз свои вещи, зерно, животных, землю, раскулачивали. Забирали всё, выселяли из дома и отправляли жить в другое место, как правило, очень далеко. Имущество раскулаченных крестьян отправлялось в колхозы – коллективы объединения бедняков. Из республики немцев Поволжья было выселено 24 402 человека, то есть раскулачено 4288 семей. В колхозах люди должны были работать все вместе и весь урожай продавать государству. Колхозники не имели паспортов и не могли переезжать в другие места. Если человек хотел завести в хозяйстве животных, То ему разрешалось иметь только одну корову, одну свинью, 10 овец. За то, что у него есть животные, хозяин должен был платить налог, сдавать государству молоко, мясо или шерсть. Ленинград. Так назывался в советское время город Санкт-Петербург. Санкт-Петербург был построен Петром Великим на северо-западе России. С 1712 до 1918 года Санкт-Петербург был столицей Российской империи. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, немецкое название решили сменить на русское, и Санкт-Петербург стал Петроградом. Город был центром всех трёх русских революций. В 1918 году большевики перевели столицу в Москву. После смерти Владимира Ильича Ульянова, Ленина, в 1924 году Город опять переименовали, назвали Ленинградом в честь вождя большевиков. Во время Великой Отечественной войны немецкие, финские, испанские войска и добровольцы из других стран окружили Ленинград. Но взять его не смогли. 872 дня ленинградцы находились в блокаде. Продовольствие и топливо в городе закончилось. Еду получали по карточкам. На сутки рабочий получал 250 граммов хлеба, Ребёнок до 12 лет — 120 граммов хлеба. Больше есть было нечего. При этом ленинградцы не прекращали работать на заводах, выпускать танки и оружие. От голода умерло за время блокады, по разным данным, от 641 тысячи до 800 тысяч человек. Зимой, когда замёрз лёд на Ладожском озере, людей под огнём противника стали вывозить в эвакуацию. Так удалось спасти 1 миллион 300 тысяч человек миус. Река в Ростовской области. На миусе во время Великой Отечественной войны гитлеровские войска создали оборонительный рубеж и удерживали его до августа 1943 года. Жители окрестных деревень и городов, даже старики и дети, не успевшие эвакуироваться, были согнаны на рытье траншей, строительство дзотов. Гитлер называл этот рубеж новой государственной границей Германии. Битва за Меус была одной из самых кровопролитных за всё время войны. Советская армия потеряла около 800 тысяч человек. Берега реки были сплошь покрыты убитыми. Немцы из Германии приехали в Россию. В России живут люди более 180 разных национальностей. Одни народы из древля жили на этих землях, другие переселялись из самых разных мест. Тысячу лет назад немецкие купцы приплывали в Великий Новгород торговать, основывали на Руси свои торговые дворы, поселялись в городах. Цари приглашали в Россию европейских мастеров, врачей, учёных, военных специалистов на работу и службу. Русские издревле называли людей, говорящих на иностранном языке, немцами, немыми, не владеющими русским языком. Императрица Екатерина II, которую до приезда в Россию звали София Августа Фредерико Ангальд Цербстская, родом она была из Пруссии, В XVIII веке пригласила жителей Европы селиться в России на свободных землях. Колонисты, поселенцы из других земель, которые занимались сельским хозяйством, освобождались от налогов и воинской службы, получали суды сами могли выбирать старосту своей общины, имели право покупать землю и свободу передвигаться, сохраняли свой язык и веру. Земля, на которой селились колонисты, передавалась им навечно. Также они могли в любой момент вернуться к себе на родину. Но даже добраться до России и мест поселения колонистам было непросто. Из первых 30 тысяч человек 3 тысячи погибли в пути. Большинство переселенцев были из немецких княжеств. Германии как единой страны в 18 веке не существовало, а также из Австрии, Франции, Швейцарии, Голландии, Швеции. Колонисты спасались в России от голода и нужды, от религиозных преследований и войн. В Российской империи появились тысячи немецких деревень с ухоженными каменными домами, аккуратными чистыми улицами и дворами. Колонисты селились на Украине, в Крыму, в Поволжье, на Северном Кавказе. Были немецкие хутора в Сибири, Средней Азии и даже на Дальнем Востоке. Много немцев жило в Москве и Санкт-Петербурге. Перед Первой мировой войной Немцы по численности были девятым народом империи. Их насчитывалось более двух миллионов человек. Они были российскими подданными. Связи с исторической родиной у колонистов не было. Германцы забыли о тех, кто ушёл в Россию. Те, кто решал вернуться из России в Германию, через некоторое время опять уезжали на Волгу. Родиной для них стала земля, которую они получили в России. Немцам было запрещено уходить. Только из республики немцев по Волжье в начале войны было выселено 365 800 человек и еще десятки тысяч немцев из других регионов СССР. Во время войны всем вынужденным переселенцам, а это были не только немцы, было запрещено покидать места поселения. Но и после войны, в 1948 году, переселенным немцам, калмыкам, чеченцам, балкарцам, латышам и другим, наказанным, тех, кого покарали, народом запрещалось возвращаться на родину. Они навечно должны были поселиться там, куда их насильно привезли во время войны. Чтобы люди не вздумали сбежать, они должны были каждый месяц до 1955 года приходить к коменданту и отмечаться. За самовольную отлучку человека отправляли на 20 лет, на каторжные работы. Тем, кто укрывал сбежавшего, грозило 5 лет тюрьмы. Лишь в 1972 году немцам было разрешено самим выбирать место, где жить. Они хотели убить всех евреев и цыган. Во всех странах, которые захватывала германская армия, в первую очередь уничтожались евреи, цыгане и коммунисты. Преследование и убийство людей одной нации называется «Холокост» — жертва всесожжения. Во время Второй мировой войны фашистами было уничтожено больше 220 тысяч цыган, около 6 миллионов евреев, больше 10 миллионов славян. Евреев Гитлер ненавидел потому, что они занимали ведущие должности на промышленных предприятиях, руководили газетами, всю собственность у них отобрали. А люди были убиты или отправлены в лагеря, где над ними ставили опыты, издевались, где их заставляли работать, пока они не умирали. Цыгане же были неугодны тем, что говорили на языке индоарийской группы и были не меньшими арийцами, чем немцы. Но они бродили по свету и смешивались с другими нациями. Гитлер же считал, что народы не должны родниться друг с другом. Коммунисты тоже угрожали идеям фашистов. Они провозглашали равенство всех народов. Нацисты, уничтожив целые народы, захватывали себе их имущество и земли. Поэтому так много людей поддерживали Гитлера. Они хотели быстро, не работая, обогатиться и заполучить себе рабов. «Отче наш» — это главная молитва у христиан. Считается, что сам Иисус Христос дал её своим ученикам, когда они попросили научить их молиться. В ней верующие прославляют имя Бога, просят избавить от грехов и защитить от зла. Первая — мировая война. В конце XIX – начале XX века в мире было три самых сильных государства – Россия, Франция и Англия. Они поделили между собой почти весь мир и заключили союз, который назвали антанта сердечное согласие. Но Германия, Австро-Венгрия, Италия и Турция были не согласны с таким порядком. И когда сербский террорист ранил наследника австрийского престола, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. За Сербию пообещала заступиться Россия и начала собирать войска. Германия объявила войну России. В России стали закрывать немецкие школы и газеты. В Москве немцев увольняли с предприятий. Немецкие фирмы закрывали и разрушали. Немецкие названия городов и деревень стали менять на русские. Российских немцев призывали на фронт, но отправляли воевать не в Европу, а на Кавказ. Царское правительство — начала готовить указ о высылке немецких колонистов из Поволжья в Сибирь. Но началась революция, и сделать этого не успели. Россия подписала мирный договор с Германией и вышла из войны, хотя была близка к победе. Война длилась 4 года. В ней участвовали 38 государств. 10 миллионов человек погибли, и больше 20 миллионов были ранены или пропали без вести. Больше всех погибло солдат российской армии. Распались три империи — Австро-Венгерская, Османская и Российская. Главными проигравшими оказались Германия и Россия, хотя они и воевали друг против друга. В Германии и России произошли революции, были свергнуты цари. Пионеры. Члены детской коммунистической организации. Пионерами могли стать школьники с 9 до 14 лет. Тех, чьи родители были раскулачены или считались врагами народа, в пионеры не принимали. Также могли не принять в пионеры или исключить из отряда двоечников, хулиганов, верующих. Пионеры носили белую блузу, красный галстук и значок. Девиз пионеров состоял из двух частей. Старший говорил призыв. «Пионер к борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза, будь готов!» Ему должны были ответить «Всегда готов!» При этом пионеры салютовали, подносили руку к голове. Чтобы стать пионером, нужно было произнести клятву. «Я, юный пионер СССР, перед лицом товарищей торжественно обещаю, что... буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся всего мира. Буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича, законы юных пионеров». У пионеров были свои законы. Они должны были быть преданными рабочему классу, честными, скромными, правдивыми и неленивыми, исполнительными, трудолюбивыми, бережливыми, не падать духом и уважать общеполезный труд. Гимн пионеров, песня «Марш». «Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы, пионеры, дети рабочих, Близится эра светлых годов, Клич пионеров, всегда будь готов!» Пионеры активно занимались спортом, учились маршировать и выполнять строевые команды, боролись с беспризорниками, обучали грамоте пожилых, помогали взрослым на полях с уборкой урожая. Летом пионеры организовывали лагеря, жили в палатках в лесу и собирались вокруг костра, чтобы обсуждать свои дела и петь песни. Пряничный домик Домик ведьмы из немецкой сказки «Гензель и Гретель». Сделана избушка из хлеба, крыша у неё из пряников, а окна из сахара. В русских сказках волшебная избушка покрыта блинами и оладьями. Это необычное жилище, переход из мира живых в царство мёртвых. Еда, из которой сделана избушка, непростая. Ей упоминали умерших, угощали дедов, предков. Революция. Слово «революция» означает переворот. Переворот в стране может произойти, когда власть не справляется со своими обязанностями И людям надоедает ждать перемен, новых законов, улучшения жизни. И тогда они решают сменить власть, главу государства. В России было три революции. В 1905-1907 годах, после поражения в русско-японской войне, революционеры попытались свергнуть царя, а землю, которой владели помещики, отдать крестьянам. Рабочие боролись за то, чтобы рабочий день длился не больше восьми часов. Царя не свергли, но начались реформы. Законы понемногу стали менять. Но в 1914 году началась Первая мировая война. Германия, Австро-Венгрия и Италия объявили войну Англии, Франции и России. В России стало жить ещё тяжелее. И в 1917 году рабочие опять решили убрать правительство, которое не могло справиться с проблемами. Во время февральской революции монархия, власть царя, была свергнута. Новое правительство тоже не устроило революционеров. Они требовали, чтобы вся власть была отдана советам рабочих, солдат и крестьян. И в результате еще одной революции к власти пришли большевики. Они убили царя и его семью. Они забрали землю у помещиков, отобрали все имущество, заводы, фабрики, магазины у их владельцев. Они подписали мир с Германией на очень тяжелых для России условиях. Страна потеряла земли на Западе, флот и выплачивала большую сумму Германии. Не все жители России были за большевиков, и война уже началась внутри страны. Она называлась Гражданской войной. Равнополье. Равнополь или Эбенфельд. Маленькая деревенька в Ростовской области, в 65 километрах от Таганрога. Жили в ней немцы, лютеране, тоже христиане, но протестанты, последователи Мартина Лютера. В Ростовской области было много свободной земли, поэтому сюда переселялись немцы и латыши из других земель и основывали свои колонии. Они называли посёлки на родном языке. Но во время напряжённых отношений между Россией и Германией власти приказывали переводить название на русский. В Советском Союзе было более 4000 поселений, где немцы составляли большинство населения. Россия, Российская империя. Российская империя занимала огромную территорию. Больше в начале 20 века была только Британская империя. Российская империя постоянно участвовала в военных операциях в Европе и на Востоке, боролась за выходы к морям. Империя укрепляла свои границы и присоединяла к себе новые земли. Российской империи принадлежала огромная часть Америки, Аляска. Россию называли «жандармом Европы». Она как полицейский помогала европейским монархам, королям, подавлять в их странах восстание. Российской империей управлял монарх, царь. Ещё его называли самодержец, потому что он один сам устанавливал все законы в государстве, назначал главных министров и других чиновников, руководил армией и флотом, распоряжался казной, финансами. Считалось, что монарх — помазанник божий, то есть управлять народом, страной его выбрал бог. Монарха и его семья были православными христианами. Принцессы из других стран, выходя замуж за представителей императорской семьи, принимали православие. Всё население России делилось на сословия, группы. Больше всего было крестьян, и они не имели никаких прав, были крепостными, как рабы принадлежали помещикам. Народ не имел права высказывать своё мнение. Большинство людей были безграмотными. Крестьяне не раз поднимали восстания. В 1861 году крепостное право было отменено, но крестьяне должны были выкупить себе землю у помещиков. Русские запретили церкви, запретили молиться Богу. Большевикам, среди них были вовсе не только русские, но и люди других национальностей, было важно, чтобы люди жили не так, как им самим кажется правильным или как им велит Бог, а так, как нужно государству, власти. Поэтому они боролись с религией. Монахи и священнослужители были лишены права голоса. У церкви были отобраны земли. Монастыри и церкви были разграблены, разрушены или превращены в дома культуры и склады. Проповедников и священнослужителей арестовывали. Чтобы доказать верующим, что Бога не существует, большевики не только устраивали лекции против религии, но и вскрывали раки, гробы, с мощами, останками, святых, уничтожали иконы и церковные книги. Но перепись населения, проведённая в Советском Союзе в 1937 году, показала, что тогда больше половины россиян были верующими. Просто они старались скрывать свои чувства, прятали иконы, не ходили в церкви. Сибирь. Сибирь — это земля от Уральских гор до Дальнего Востока, от Северного Ледовитого океана до степей Казахстана и Монголии. Российская империя присоединила к себе территорию Сибири в XVI-XVII веках. В Сибири проживало больше 36 разных народов, но количество людей было небольшим, многие земли были не заселены. В XVII-XX веках на свободных землях стали селиться русские, украинцы, белорусы и другие народы России. Во время Великой Отечественной войны сюда переселялись люди из районов, которые были захвачены врагом или находились близко к фронту. Сибирь богата лесами, реками, полезными ископаемыми. На территории Сибири находится тайга, самый большой лес на планете. Больше всего из деревьев здесь растёт лиственница. Но климат в Сибири суровый, зимы холодные, много снега. «Слепая корова» — «Блиндекух». Немецкая игра такая же, как русские жмурки. Посчиталки выбирают водящего и завязывают ему глаза. Он бодается, ловит остальных, которые хлопают в ладоши. Если корова кого-то поймала, то должна узнать его и назвать по имени. Если пойманного узнают, он становится слепой коровой. Если нет, то водящий не меняется. Советский Союз. Союз Советских Социалистических Республик. После революции во время Гражданской войны Российская империя распалась. В 1922 году Гражданская война закончилась победой большевиков. Партией большевиков руководил Владимир Ильич Ульянов, Ленин. Страна лежала в развалинах. Новая власть провозгласила новое название для части империи, которой она теперь владела. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР. Советы победили в Белоруссии, на Украине, в Грузии, Армении, Азербайджане. Большевики стали собирать все республики в единое государство под своим руководством. 30 декабря 1922 года на карте мира появилось новое государство — Союз Советских Социалистических Республик, СССР. В Союз постепенно вошли многие территории, которые были частью Российской империи. В разное время в состав СССР входили от 4 до 16 республик. СССР был самой большой страной мира. На территории Советской России находилась Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев-Поволжья. Она образовалась из области Немцев-Поволжья, трудовой коммуны Немцев-Поволжья, которая была создана указом Ленина 19 октября 1918 года. Всем Советском Союзе руководила Коммунистическая партия. Так стали называть себя большевики. Советский Союз был социалистическим государством. Социум означает общество. Природные ресурсы и собственность при социализме принадлежат обществу, государству. Человек должен работать и получить специальную квитанцию, что он столько-то трудился. С ней он может пойти в специальный фонд, где хранятся общественные запасы, и получить такое количество продуктов или вещей, на которые потратили столько же труда, сколько и он за время своей работы. При социализме нет безработицы, и человек может учиться, лечиться, получить жилье, съездить в отпуск за счет государства. Но за это он должен работать на государство и выполнять все, что приказывает ему партия. И социалистического государства коммунисты хотели построить государство коммунистическое. Это значит, что человек работает столько, насколько способен. Работает на пользу общества в свое удовольствие и бесплатно. А получает за работу столько, сколько ему требуется. При социализме и коммунизме люди не должны делиться на богатых и бедных, все должны быть равны. Но зато коммунисты делили людей на своих, пролетариев, рабочих, крестьян-колхозников и чужих, тех, кто имеет частную собственность и нанимает к себе на работу других людей. Сталин. Глава СССР Иосиф Сталин родился в Грузии, в очень бедной семье. На самом деле его звали Иосиф Виссарионович Джугашвили. Иосиф поступил учиться в духовную семинарию. Он мог бы стать священником или учителем начальных классов. Но в 15 лет он подружился с революционерами. Джугашвили придумал себе псевдоним «Сталин». Он организовывал стачки рабочих, его арестовывали, отправляли в тюрьму. После революции и смерти Владимира Ильича Ульянова, Ленина, Сталин стал управлять всем Советским Союзом. Так же, как и Гитлер, Сталин обладал ничем не ограниченной властью. Под его руководством у крестьян отбирали землю, орудия труда, животных, дома, зерно и переселяли в другие места. Чтобы этого избежать, нужно было самому отдать все свое имущество в колхоз. В стране в 1932-1933 годах начался голод, от которого погибло около 7 миллионов человек. Тех, кто был не согласен с политикой партии, Сталин и его помощники отправляли в тюрьмы и лагеря. Коммунистическая партия контролировала экономику, науку, искусство. Заключённые использовались на всех тяжёлых работах. Строили заводы, гидроэлектростанции, дороги. Больше 20 миллионов человек попали в тюрьмы, трудовые лагеря и были переселены. Трудоармия. Во время войны людей, которых не брали на фронт, потому что они были негодны к строевой службе по возрасту или состоянию здоровья, или считались неблагонадёжными, вдруг перейдут на сторону фашистов, забирали в трудовую армию. Немцы были в списке неблагонадёжных. В указе о переселении немцев было сказано, по достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, населённых немцами по Волжье. На самом деле никаких достоверных данных не было. У российских немцев не было никакой связи с фашистской Германией. Фашисты сами сделали вывод, что немцы в России стали уже почти русскими и большевиками, и на их поддержку рассчитывать нельзя. Попадая в трудоармию, русские, украинцы, финны, румыны, венгры, калмыки и люди других национальностей отправлялись на заготовки леса, в шахты. После войны в трудоармию попали и те, кто был в плену. Правительство Советского Союза считало, что лучше бы человек погиб, чем сдался в плен. Трудоармия ничем не отличалась от лагерей, в которых содержались заключенные. Люди жили в бараках, обнесенных колючей проволокой. За ними следили вооруженные охранники. Каждый день трудармейцы должны были выполнять план. Если человек не справлялся с заданием, Ему давали меньше еды. От голода люди становились слабее и опять не справлялись с планом и не получали пищи. Люди были совсем как рабы. До сих пор точно не установлено, сколько людей погибло в Турдоармии. После войны часть выживших отпустили. Но не на родину, а к своим семьям, в места, куда их выселили. Те, кто работал в угольной промышленности, лишились и такого права. Они, как крепостные, не могли никуда выезжать, ещё 10 лет после Победы. Чистописание. Это был один из главных предметов в начальной, с 1 по 4 класс, школе. Красиво писать учились по специальным прописям. До 1968 года в советских школах писали пером. Почти у всех, кто учился чистописанию, на всю жизнь вырабатывался красивый почерк. До 1942 года в школу принимали детей с 8 лет, Во время войны можно было в первый класс пойти и тем, кому исполнилось только семь. Во время Великой Отечественной войны в школах вместо оценок «отлично», «хорошо», «посредственно», «плохо» и «очень плохо» стали ставить ученикам баллы от 1 до 5 ввели обязательные экзамены после окончания начальной, семилетней и средней 10 классов школы. Тех, кто отлично окончил среднюю школу, награждали золотой или серебряной медалью, и без экзаменов принимали в высшие учебные заведения. Эвакуированные. С территорий, на которые надвигался противник, советское правительство эвакуировало, вывозило, людей, станки, технику. Ничего не должно было достаться врагу. 10 миллионов человек были эвакуированы из западных районов. На восток было вывезено больше полутора тысяч промышленных предприятий. Станки привозили на Урал и в Сибирь. Часто ставили под открытым небом, и люди тут же начинали на них работать. В Алтайский край было переведено около 100 заводов. Сюда эвакуировали детей из детских домов и детских садиков. Советских немцев не эвакуировали, а депортировали, выселяли насильно, под охраной, и только в определенные места без права выбора, где жить. Указ о депортации был подписан 28 августа. Теперь этот день в России считается днем памяти и скорби российских немцев. На Алтай переселили около 95 тысяч немцев. Хотя в приказе правительства было сказано, что им должны на новом месте дать землю, жилище и таких же животных, которых они оставили на своей родине, делалось это очень редко. Депортированных селили к местным жителям, в сарае и землянке, а то и просто в голое поле. Электричество в деревне не было. В начале 20 века электричество в домах на Алтае было только у самых состоятельных купцов. Мощность у их личных электростанций была маленькой. Одна такая станция могла осветить дом, магазин, мельницу и несколько фонарей на улице. В 1930-е годы в Алтайском крае построили первую теплоэлектростанцию. Её энергия была направлена на заводы. Вторую электростанцию построили через пять лет после окончания войны. Во время войны в сёлах электричества не было. В конце 1950-х годов Оно появлялось всего на несколько часов в день. А линии электропередач протянули в 1960-х годах.